Открытие, сделанное в тиши кабинета. Легенда о Вавилонской башне, как бы красиво ни была, не устраивала ученых. Им важна точность, а в легендах этой желаемой точности как раз и нет. События отражены нечетко, расплывчато, и этнографы обратились к археологам. Археология – наука о древностях. Она изучает историю общества по материальным следам жизни людей, устанавливает, где и как жили люди тысячи лет назад. По найденным развалинам древних городов, по захоронениям, по заброшенным пещерам, по едва приметным рисункам на скалах, по черепкам битой посуды ведут археологи свой кропотливый поиск, пытаясь, воссоздать картины былого. Древний Алтай давно привлекал к себе их внимание. Здесь на сегодня безлюдных землях в XVIII веке путешественники совершенно случайно обнаружили следы древних поселений, колоссальные курганы, надмогильные памятники, руины дворцов, скульптур, подобных которым не было и нет ни в одной стране мира. Удивляли ученых и здешние скалы с выразительными рисунками и таинственными письменами. Все прекрасно сохранилось, и все было совершенно неизучено, представляло собой неприглядную тайну. Какому народу принадлежали таинственные памятники? Кто обитал здесь, на заброшенных ныне территориях? Эти вопросы долгое время оставались без ответа. Древний Алтай оставался таинственным островом сокровищ в центре Азии. Тайны, будто туман, окружали его. Сто с лишним лет ученые Европы бились над, казалось бы, неразрешимой задачей. Хотели по письменам расшифровать прошлое Алтая. Ничего не получалось. Лучшие умы археологической науки не могли найти даже намека на ответ. И тогда решили, что мертвые письмена и памятники принадлежали какому-то исчезнувшему народу, и прочитать их невозможно. Таков был нерадостный вывод науки. Тайна по-прежнему продолжала окутывать древний Алтай. Следы его обитателей вроде бы были на виду, и их находили все больше и больше, но ясности эти находки не прибавляли. Народ-невидимка стойко хранил молчание. Первым, кто прочитал таинственные строки на Алтайских скалах, был замечательный ученый из Дании профессор Вильгельм Томсон. Он не был археологом, он был выдающимся лингвистом, великим ученым. Лингвистика — наука, изучающая языки народов мира, древние и настоящие. Эта наука немало послужила в деле познания тайн истории тюрков. Перспективы ее огромны, главные открытия впереди. Профессор Томпсон сделал то, что не под силу было светилом археологической науки. Все произошло буднично, в тиши кабинета и очень далеко от Алтая. 15 декабря 1893 года в Дании прозвучало его открытие. Оно было громом среди ясного неба. Профессор Томпсон в тот день представил доклад научному королевскому обществу Дании. И мир узнал о главной тайне древнего Алтая, о его якобы мертвом народе. Профессор блестяще расшифровал таинственные надписи на скалах древнего Алтая и установил, что читаются они только по-тюркски, и все стало понятно. Древний Алтай – родина тюрков, колыбель тюркского народа. Это было доказано с неопровержимой точностью. Впрочем, оспаривать выводы профессора Вильгельма Томпсона никто даже не попытался. Настолько весомыми и убедительными оказались они. Но и соглашаться с ним никто не спешил. Получилось, что был доклад, было научное открытие, и вместе с тем их как бы не было вовсе. Позже были найдены китайские летописи, которые тоже говорили о тюрках на древнем Алтае. Казалось бы, завеса над историей открылась еще в XIX веке. Но нет же, этого как раз и не случилось. В работу ученых вмешалась политика и те, кто желал скрыть правду. Те, кому надо было, чтобы тюрков, по-прежнему считали диким кочевым народом. Варварами.